Это был вполне приличный музей со стендами, диаграммами, витринами, макетами и муляжами. Общий вид более всего напоминал музей криминалистики. Много фотографий и неаппетитных экспонатов. Модест сразу волок сержанта куда-то за стенды, и там они вдвоем загудели, как в бочку. «Вот наш пятак! А я ничего и не говорю! Товарищ Горыныч! А у меня приказ! Вы мне это прекратите!» «Полюбопытствуй, полюбопытствуй, Саша!» Сказал Роман, сделал широкий жест и сел в кресло у входа. Я пошел вдоль стены. Я ничему не удивлялся. Мне было просто очень интересно. Вода живая. Эффективность 52%. Допустимый осадок 0,3%. Старинная прямоугольная бутыль с водой. Пробка залита цветным воском. Схема промышленного добывания живой воды – Макет живоводоперегонного куба, зелье приворотное Вишковского Траубенбаха, аптекарская баночка с ядовито-желтой мазью. Кровь порченная обыкновенная, запаянная ампула с черной жидкостью. Над всем этим стендом висела табличка «Активные химические средства XII-XVIII века». Тут было еще много бутылочек, баночек, реторт, ампул, пробирок, действующих и недействующих моделей установок для возгонки, перегонки и сгущения. Но я пошел дальше. Меч-кладенец. Очень ржавый двуручный меч с волнистым лезвием прикован цепью к железной стойке. Витрина тщательно опечатана. Правый, глазной, рабочий, зуб графа Дракулы Задунайского. Я не кюве, но, судя по этому зубу, граф Дракула Задунайский был человеком весьма странным и неприятным. След обыкновенный и след вынутые гипсовые отливки. Следы, по-моему, не отличались друг от друга, но одна отливка была с трещиной. Ступа на стартовой площадке, девятый век, мощное сооружение из черного пористого чугуна. Змей Горыныч, скелет 1,25 натуральной величины. Похоже на скелет диплодока с тремя шеями. Схема работы огнедышащей железы средней головы. Сапоги-скороходы, гравигенные, действующая модель. Очень большие резиновые сапоги. Ковер-самолет, гравизащитный, действующая модель. Ковер примерно полтора на полтора с черкесом, обнимающим молодую черкешинку на фоне соплеменных гор. Я дошел до стенда развития идеи философского камня, когда в зале вновь появились сержант Ковалев и Модест Матвеевич. Судя по всему, им так и не удалось двинуться с мертвой точки. «Вы это прекратите», — вяло говорил Модест. «У меня приказ», — так же вяло ответствовал Ковалев. «Наш пятак на месте. Вот пусть старуха явится и даст показания. Что же мы, по-вашему, фальшивомонетчики? Я этого не говорил. Тень на весь коллектив. Разберемся». Ковалев меня не заметил, а Модест остановился, мутно смотрел с головы до ног, а затем поднял глаза, вяло прочитал вслух «Гомункулус, лабораторный общий вид» и пошел дальше. Я двинулся за ним, предчувствие нехорошее. Роман ждал нас у дверей. «Ну как?» — спросил он. «Безобразие», — вяло сказал Модест. «Бюрократы». «У меня приказ», — упрямо повторил сержант Ковалев уже из прихожей. «Ну, выходите, Роман Петрович, выходите», — сказал Модест, позвякивая ключами. Роман вышел. Я сунулся было за ним, но Модест остановил меня. «Я извиняюсь», — сказал он. «А вы куда?» «Как куда?» — спросил я упавшим голосом. «На место! На место идите!» «На какое место? Ну, где вы там стоите?» «Вы, извиняюсь, это хаммункулус?» «Ну и стойте, где положено!» Я понял, что погиб». Я бы, наверное, погиб, потому что Роман, по-видимому, тоже растерялся, но в эту минуту в прихожую с топотом и стуком варилась Наина Киевна, ведя на веревке здоровенного черного козла. виде сержанта милиции козел взмемекнул дурным голосом и рванулся прочь. Найна Киевна упала. Модест кинулся в прихожую и поднялся невообразимый шум. С грохотом покатилась пустая кадушка. Роман схватил меня за руку и, прошептав «Ходу! Ходу!» бросился в мою комнату. Мы захлопнули за собой дверь и навалились на нее, тяжело дыша. В прихожей кричали «Предъявите документы! Батюшки, да что же это? Почему козел? Почему в помещении козел? Мееее! Вы это прекратите! Здесь не пивная Не знаю я ваших пятаков и не ведаю Гражданка, уберите козла Прекратите, козел за приходом Как за приходом? Это не козел Это наш сотрудник, тогда пусть предъявит Через окно, в машину Приказал Роман «Я схватил куртку и выпрыгнул в окно. Из-под ног моих смявом шарахнулся кот Василий. Пригибаясь, я подбежал к машине, распахнул дверцу и вскочил за руль. Роман уже откатывал воротину. Мотор не заводился, терзая стартер. Я увидел, как дверь избы распахнулась. Из прихожей вылетел черный козел и гигантскими прыжками помчался прочь куда-то за зал. Мотор взревел. Я развернул машину и вылетел на улицу. Дубовая воротина с треском захлопнулась. Роман вынырнул из калитки» и с размаху сел рядом со мной ходу, — сказал он бодро, — в центр. Когда мы поворачивали на проспект Мира, он спросил, «Ну, как тебе у нас нравится?» — сказал я, — только очень шумно. «У Наины всегда шумно», — сказал Роман. «Вздорная старуха! Она тебя не обижала?» «Нет», — сказал я, — «мы почти не общались». «Подожди-ка», — сказал Роман, — «притормози». «А что? А вон Володька идет. Помнишь Володю?» Я затормозил. Бородатый Володя влез на заднее сиденье и радостно улыбаясь, пожал нам руки. — Вот здорово, — сказал он, — а я как раз к вам иду. — Только тебя нам и не хватало, — сказал Роман. — А чем все кончилось? — Ничем, — сказал Роман. — А куда вы теперь едете? — В институт, — сказал Роман. — Зачем? — спросил я. — Работать, — сказал Роман. — Я в отпуске. Это не важно, — сказал Роман. — Понедельник начинается в субботу, а август на этот раз начнется в июле. «Меня ребята ждут», — сказал я умоляюще. «Это мы берем на себя», — сказал Роман. «Ребята абсолютно ничего не заметят». «С ума сойти», — сказал я. «Мы проехали между магазином номер два и столовой номер одиннадцать». «Он уже знает, куда ехать», — заметил Володя. «Отличный парень», — сказал Роман. «Гигант!» «Он мне сразу понравился», — сказал Володя. «Видимо, вам позарез нужен программист», — сказал я. «Нам нужен далеко не всякий программист», — возразил Роман. «Я затормозил возле странного здания с вывеской «ничего» между окнами». «Что это означает?» — спросил я. «Могу я, по крайней мере, узнать, где меня вынуждают работать?» «Можешь», — сказал Роман. «Ты теперь все можешь. Это научно-исследовательский институт чародейства и волшебства». «Ну, что ж ты стал? Загоняй машину». «Куда?» – спросил я. «Но неужели ты не видишь?» «И я увидел». «Но это уже совсем другая история».